Дума была неработоспособна, а новые выборы по существующему закону о выборах вряд ли могли внести качественные перемены в состав депутатов. Дальнейшие события показали, что правительство решило действовать без колебаний. Воспользовавшись тем, что думская фракция социал-демократов вела работу среди солдат и вошла в связь с группой различных полков, назвавшейся военной организацией, правительство санкционировало обыск в помещении фракции. Было арестовано несколько членов этой организации. Столыпин провел совещание с прокурором судебной палаты и министром юстиции Щегловитовым. Решили предъявить Думе требование выдать социал-демократических депутатов для суда, а в случае несогласия Думы не останавливаться перед ее роспуском. К этому времени Столыпин уже вел подготовку нового избирательного закона. 1 июня Столыпин явился в Думу и попросил провести закрытое заседание. Он требовал лишить депутатской неприкосновенности всех членов думской фракции социал-демократов за устройство военного заговора. Был ли заговор? По-видимому, на вопрос надо ответить отрицательно. Заговора как такового, имеющего конечной целью свержения государственного строя, не было. Был процесс подтачивающий строй. Были агитации, собрания и тому подобное. Требование Столыпина поставило кадетов в сложное положение. Они не могли защищать подготовку заговора, им хотелось сберечь думу. Однако доказательства заговора, предъявленные прокурором Петербургской судебной палаты, казались не вполне убедительными, Короткое заявление Столыпина заканчивалось недвусмысленным предупреждением. Всякое промедление со стороны Государственной Думы в разрешении предъявленных к ней требований или удовлетворения их не в полной мере поставило бы правительство в невозможность дальнейшего обеспечения спокойствия и порядка в государстве. Но он не собирался церемониться. Полковник Герасимов прямо указывает, что Столыпин рассчитывал именно на несогласие Думы 2 июня было последнее заседание Думы. Дело о заговоре накануне переадресовали в комиссию, а сейчас обсуждали вопрос о местном суде. Левые партии несколько раз призывали депутатов обсуждать предстоящий государственный переворот, отвергнуть бюджеты все законы, проведенные по 87-й статье, обратиться с воззванием к народу. Большинство каждый раз отвергало эти предложения. В конце дня зачитали сообщение от комиссии. Доклад еще не готов. На следующий день Дума была распущена и введен новый избирательный закон. Население отнеслось к ее роспуску очень спокойно. Не было ни демонстраций, ни попыток организовать забастовки. Новый избирательный закон должен был создать совершенно новую ситуацию. По форме своей это был государственный переворот по духу, наконец вносил определенность в государственную жизнь, которой не хватало в переломные годы. Не выйдем из беспорядков и революций до тех пор, пока не станет всенародно ясно и неоспоримо, где верховная власть, где та сила, которая при разногласиях наших может сказать «Рома локута, кауса финита Потрудитесь все подчиниться, а если не подчинитесь, сотру с лица земли. Так писал тогда Тихомиров. Другими словами, манифест 3 июня определил, что власть в виду крайней необходимости не будет ради соблюдения буквы закона позволять гибель государства. Изменялся не только государственный закон, изменялась и державная политика. Столыпин поставил на национальную идею. Это был еще более глубокий переворот, отступление от имперской идеи, в силу которой все населяющие Россию народы признавались равноценными гражданами единой империи. В манифесте 3 июня провозглашалось «Государственная дума должна быть русской и по духу. Иные народности должны иметь в Государственной думе представителей нужд своих» но не должны и не будут являться в числе, дающим им возможность быть вершителями вопросов чисто русских. Здесь явно прочитывался намек на решающую роль польского кола во Второй Думе. Теперь.